Глава 31. Олег. Закончив телефонный разговор, я разъединяю звонок. И смотрю на время. 03.50. Антимерадиум. Отец прав. Пора заканчивать с этим балаганом. В офисе без меня явно не справляются. Иначе бы мой заместитель сейчас спал в своей уютной постели. А не беспокоил бы меня по пустякам. Жильцы одного из наших комплексов недовольны ночным строительством новой очереди. На этапе котлована ребята пошумели немного. Подумаешь, но самые неуемные успели написать коллективную жалобу в прокуратуру. По сути, дело плевое. Решается куда быстрее, чем, к примеру, вопросы с выдачей администрации города, разрешений на строительство или согласование новых участков. Порядок улаживания спорных вопросов всегда един. Бабло, вернее его количество, все решает. С какого хрена все резко забыли, как нужно действовать? Я пока не врубился. Да и черт с ними. Возможно, отец приложил руку. Сделав еще одну затяжку, тушу окурок, выделена Леночкой пепельницы, очень сильно напоминающей железную миску. Сто лет таких не видел нигде. Адамия не перестает удивлять. Эта мысль оказывается пророческой. Спустя полминуты, вернувшись на кухню, я с трудом нахожу Лену взглядом. Не мудрено в темном, так клубящемся дыму только девушек стройных разглядывать. Твою мать! Я почти до речи теряю. Запах гари мешает дышать. Ты что натворила? На ходу отталкиваю ее в сторону. И, подойдя к плите, открываю духовку. Клянусь, за 30 лет сознательной жизни я такого ни разу не видел. Вся термоустойчивая пленка, из которой изготовлен рукав для запекания, охвачена огнем. Полыхает так, что шашлыки жарить можно. Я не виновата, бодрым голосом заявляет Елена, представительница апокалипсиса. Я тебя предупреждала, что с готовкой совсем не дружу. И вот результат. Чертовки, похоже, смешно. Вооружившись полотенцами, аккуратно извлекаю керамическую форму и переношу ее в мойку. Заливаю водой. Клубы вонючего пара валят во все стороны. Запах гарри усиливается. А в довершение звучание шипящей воды перебивает пронзительный треск. Керамическая форма лопается надвое. Ничего не скажешь. Охуенно позавтракали или поужинали. Из-за тебя моя кухня превратилась в дымящий адовый котел. Скорее всего, сказывается пережитой вчера стресс. Но Лена принимается хохотать. Я же говорила, что не умею, точнее, я не люблю готовить. Мне на ресторанной доставке и колбасе нормально живется, восклицает, обернувшись, Вижу, как Лена достает из кухонного шкафчика чистые полотенца и принимается натирать фасад кухни. Убирает с него влагу. Пар продолжает валить. Говорю ей, как по мне, очевидные вещи. Ты не понимаешь, у меня сейчас паника начнется. Думаешь, у меня просто так стерильная чистота везде? Нет, я не смогу уснуть или уйти на работу, если дома такой бардак останется бесед ты проблемная признаю усмехнувшись Пока колено остервенело трет весь фасад я направляюсь к балкону открываю дверь затем окна проблемы начнутся если кто-то из соседей проявит сознательность и вызовет пожарку остается надеяться что таких дураков как мы с тобой больше нет и все спят они готовят среди ночи запеченную дичь собрав в пакет осколки, до недавнего момента никем не тронутой формы и содержимое горелого пакета она ступней открывает мусорное ведро и выкидывает в него все хорошо что мойка не треснула иначе бы я тебя тогда треснула подумаешь мы бы быстро ее заменили ага как и дверь олег владимирович вам не кажется что за вами тянется неприглядный шлейф Из разрухи и неоправданных надежд. Адамия смотрит на меня так, будто по меньшей мере испытывает огромную потребность быть отшлепанной. Скрестив руки на груди, смотрю на нее, слегка вскинув брови. Я тебя на пять минут оставила одну. Могла бы и приглядеть. К форме, похоже, салфетка снизу прилипла. Она вспыхнула первой. Когда я заметила, хотела убрать. Но не успела. Все загорелось. В душе не чаю, как полиэтилен в талат вообще мог вспыхнуть. Лена пожимает плечами. Дескать, я не при делах. Моя домработница предлагала не только замариновать, но и пожарить индейку. С чего я вообще решил, что Лена способна на подобный подвиг? Для меня подобная криворукость, тем более в ее исполнении, удивительная. Привык, что меня окружают женщины, у которых в бытовом плане руки растут из нужного места. Но ведь она и вправду не обязана соответствовать моим ожиданиям». Елена Вахтанговна. Официальное лицо крематориев Москвы и Московской области. В ответ она цокает. «Я в Москве относительно недолго жила, так что не надо. А в остальном ты согласна. Поддеваю ее». Когда нужно было делать выбор между карьерой и социальными навыками, любыми, я осознанно выбрала первое. Поэтому мне плевать. Да, я не люблю готовить. И что? Да ничего. Главное, маме моей об этом по глупости не скажи. Мысленно отвечаю. Иначе она с тебя не слезет, пока не обучит минимально необходимому каждой хозяйке комплексу навыков. «Ладно, тогда будем есть то, что приготовила Галина». Жалившись над ней, иду к холодильнику. Ризота с лисичками и ребрышки в томатно-медовом соусе. Дождавшись, пока я достану контейнеры, она всплескивает руками. «Ты хочешь сказать, у нас была готовая еда?» Я молчу, давая понять, что ответ очевиден. «Зачем ты тогда устроил весь этот цирк с конями? Вернее, с цыпленком?» С индейкой. Поправляю ее. Хотел посмотреть, какова ты в быту. Отвечаю, надо сказать абсолютно честно. Охреневшая рожа. Вздыхает. Я из-за тебя чуть не посидела. Придется учиться. Я не фанат ресторана еды. Она хмурится. Зачем тогда покупаешь эти самые рестораны? Бизнес никак не связан с моими вкусовыми предпочтениями. Я прикидываю, стоит ли грузить Лену подробностями. Маленькое происшествие даже на пользу пошло. Она отвлеклась немного, перестала выглядеть бледнее мела, и глаза немного ожили. Если вкратце, ресторанным бизнесом увлечена мама. Загорелась после шестидесяти. Небольшая сеть ресторанов была моим подарком на ее день рождения. «Все, прекрати!» Лена растерянно трет лоб. И пораженно качает головой. «Мне начинает казаться, что ты специально решил произвести на меня максимально невероятное впечатление». «Это еще почему?» «До да меня не доходит, к чему она клонит».